Глава 12. Садоводство. Когда я пришел в себя, первое, что я сделал, удивился. Даже не открыл глаза, чтобы выяснить, где я вообще есть, а удивился. Я почему-то ожидал, что меня снова посетит какое-нибудь видение о прошлом, будущем или том и том вперемешку. Но ничего этого не было. Между тем, как я трубился, и тем, как пришел в себя, была только черная пустота точно как та, из которой на меня выпрыгивали вестники тьмы. Только на этот раз не локальная, а всеобъемлющее окружающая меня. Кстати, о вестниках, а вернее, о последствиях их убийства. Стоило только мне прийти в себя, как перед глазами, нисколько не смущаясь тем, что они даже не открыты, появилось системное сообщение. «Уничтожен вестник тьмы, уровень 12, получено 300 единиц опыта» примите поздравления вы получили новый уровень теперь ваш уровень десятый доступны новые умения доступно очко специализации доброе утро страна неплохой день нечего сказать как это мило со стороны системы придержать сообщение до того момента пока я не проснусь выныриваешь из сна а тебе сразу несколько отличных новостей мгновенно настроение поднимается было бы намного грустнее Если бы система не сделала никакой скидки на мое состояние, и отстраненно констатировала факты, даже не беспокойся о том, что никто их не прочитает. Тогда, получается, я не в курсе был бы ни про новый уровень, ни тем более про новые умения, с которыми еще предстояло ознакомиться. Но сначала надо ознакомиться с моим состоянием и местонахождением, поэтому я открыл глаза и огляделся. Судя по окружению, я находился уже за стенами военной части, да еще и внутри административного корпуса. Лежал я на нескольких составленных вместе партах, превращенных в импровизированный стол для осмотра. Одежда на мне была расстегнута, а системные шмотки сняты и лежали рядом, на полу, в чем я убедился, когда повернулся и посмотрел вниз. Мое движение заметила сидящая рядом прямо на полу Йока, единственный человек в этой комнате, кроме меня. До этого момента, сидящая в позе лотоса, расположив руки со сложными вместе большим и указательным пальцем на коленях, она услышала, что я шевелюсь, и тут же открыла глаза, и одним движением, будто ее сплетенные узлом ноги, это лишь фикция, поднялась. Как себя чувствуешь? Первым делом спросила она. Ну, удивление неплохо, ответил я, скидывая ноги со столешницы. Но хоть штаны они с меня снимать не стали. Много времени прошло. Ну, с того момента, как я вырубился. Десять часов. Уже утро. Ох, Йо! Я почесал в затылке. Что вообще произошло? Как вы меня вытащили? Услышали, что ты стучишь в дверь. Открыли ее. Да нет, твари как убили. Они же резкие, как понос. Мы их только отвлекали. Йока улыбнулась. Их застрелил Сэм. Из чего? Из автомата. Взял несколько штук вооружейной для обороны ясно этот идиот видимо решил смыслом своей жизни сделать разбазаривание опыта впрочем в этой ситуации другого выхода наверное и не было системного оружия в стенах части почти не было так что что толку горевать о потерянном опыте все равно я бы его не получил не в том состоянии был погоди внезапно осенило меня сэм же ранен был да вроде как серьезно или он успел остановиться сколько вообще меня не было «Сколько я был на турнире?» «Турнире?» Йока удивленно округлила глаза. «Потом...» Я махнул рукой. «Так сколько меня не было?» «Часа четыре, не меньше. Я не засекала?» «Как минимум вдвое больше, чем прошло на самом деле, чем прошло для меня. Интересно, это опять выкрутаса системы, или все дело в том, что на то, чтобы доставить меня в зону турнира, ей тоже нужно какое-то время? Может, это только для меня перенос осуществился мгновенно? а на самом деле я часок-другой в виде какого-нибудь там излучения летел на другую планету, которую система выбрала для проведения турнира. Если так, то страшно даже представить, с какой скоростью я туда летел. Тут же должны быть сотни и сотни скоростей света. Так, ладно. Я осторожно проверял тело на работоспособность, покрутив руками-ногами и поделав наклоны. Я вроде в порядке. Еще бы. На тебя восемь пакетов извели. Снова улыбнулась Йока. «Охренеть!» — только и сказал я. «И сколько коробок на это вскрыли?» «Почти все». Йока пожала плечами. «У нас теперь продуктов столько, что можно из них еще одну стену построить. Но тебя спасти было важнее всего». «Что-то полезное выпало?» — спросил я, проигнорировав причитание. «Выпало что-то похожее на кастеты, выпала странная штука, похожая на автомобильную свечу зажигания, как сказала Кобра». Выпало несколько пачек каких-то патронов? Без тебя, понятное дело, мы не разбирались, что это все такое. Ничего, я снова с вами. Я улыбнулся. А где мой дробовик? Йока кивнула мне за спину, я обернулся и увидел оружие, прислоненное к столу. Когда я лежал, оно было у меня в изголовье, поэтому я его и не увидел. Я взял дробовик, поднял, перевернул, придавил лоток подачи, проверяя магазин. Пусто отвел на себя цевье, заглянул в патронник, пусто. Надо будет почистить его, что ли, раз уж он в полностью разряженном состоянии как раз оказался. Весь день вчера стрелял, не на каждой тренировке столько стрельбы бывает. Учитывая, что это пока что единственное мое системное стрелковое оружие, будет обидно, если из-за такой мелочи, как отсутствие чистки, пойдет ржа. Вот только, блин, как и чем его чистить? Система не комплектовала оружие даже ремнем, хотя под него были антапки. Не говоря уже о принадлежностях для чистки. Конечно, можно взять в оружейке набор для чистки от АК, благо их там, как у дырака фантиков. Но тем шомполом почистить 12-й калибр — это все равно, как пытаться карандашом заткнуть нефтяную скважину, если только мастырить на него всякую ветошь, накручивая капустные слои, пока по толщине не сравняется. А может, все на самом деле проще? Намного проще. В разы. Ведь из открытого патроника... Совершенно не пахнет сгоревшим порохом. Я поднял оружие ближе к носу и втянул воздух носом, ожидая почуть хорошо знакомый и ставший за годы привычным кисловатый запах, но его не было. Тогда я перевернул оружие стволом вперед и заглянул внутрь, повернув открытое окно выброса гильз к свету. Ствол был чист. Не то что о свинцовке, на нем даже пятнышка гари не было, как будто из него никто и никогда не стрелял. Я опустил дробовик и повернулся к Йоке. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, знаю ответ, но... Никто мое ружье не чистил? Нет, конечно. Йока аж руками всплеснула Никто даже не знает, как. Логично. Что ж, значит, система, помимо прочего, принесла в мою жизнь еще один положительный момент. Все, включая меня, любят стрелять. Но никто, включая меня, не любит чистить после этого оружия. А теперь его чистить и не нужно, получается. Уж не знаю, как именно система это делает, то ли в ее патронах используется не порох, а что-то иное, то ли нагар сам собой удаляется, мне все равно. Главное, что одной головной болью меньше, и теперь можно не переживать из-за того, что забыл почистить оружие, и нагар закоксуется в стволе. Я брал дробовик в инвентарь, мельком полюбовавшись красивой красной коробкой, и снова повернулся к Йоке. Как вообще обстановка? После того, как тебя занесли внутрь, все спокойно. Но снаружи все равно всегда кто-то один дежурит. Это правильно. Я кивнул. Черт, есть хочу. Как зомби. Еще бы. Столько времени голодный. Йока протянула мне руку. Идем. Я тоже не завтракала. Я хмыльнулся и взял ее за руку. Она вздрогнула, посмотрела на наши сцепленные ладони и ойкнула, отдернула свою. Извини, я... Само собой как-то получилось. Ага. Я ухмыльнулся еще раз. Ну, пусть почаще получается. Развивать эту тему я не стал, успеется еще. Азиатки, они пугливые, у них же там строжайший патриархат на родине. Они и так мужчин боятся, как огня. Хотя, конечно, по не скажешь, что она чего-то боится. Ну, может и не боится, но все равно чувствует себя не сильно комфортно. Покраснела и отвернулась направляясь к выходу из комнаты. Я быстро догнал ее и пошел рядом по пустым коридорам административного здания со скрипучими полами и простыми окнами с деревянными рамами. «А ты японка?» Я решил навести справки. «Наполовину», — ответила Йока, будто через силу взглянув на меня. «Папа русский, мама японка». «Вот почему ты так хорошо говоришь на русском», — протянул я. «Тут родилась?» «Ну да». Мама приехала сюда учиться по обмену, да так в итоге здесь и осталась. Встретила папу, вышла замуж, ну и все по накатанной. А имя твое что-то значит? У японцев вроде все имена что-то значат. Ага. Йока невесело ухмыльнулась. У меня мама дико фанатела по бедлам, особенно по Джону Леннону. Даже хотела, если у нее сын родится, назвать его Джоном. Папа, конечно же, был категорически против этой идеи. Но в итоге родилась я... И мама решила назвать меня в честь жены Леннона, Йоко Оно. Папа на это сказал, что ему, в общем-то, все равно, поскольку он хотел сына, так и стало Йоко. А когда записывали имя свидетельства о рождении, работница не поняла последнюю букву и заменила ее на А. А мама сказала, что так даже лучше. Похоже на Йокай. Что такое Йокай? Йокай? Йоко на минуту задумалась. Барабашка. Вот, наверное, самое подходящее сравнение... «Из тех, что тебе понятно. что «Что-то вредное?» Я вопросительно поднял брови. «Хотя нет, барабашка не всегда вредный. Что-то потустороннее?» «Что-то примерно такое». Йока кивнула. «Юкаи в японской мифологии — это любое сверхъестественное существо. Всякие девятихвостые лисицы, снежные женщины, кислотные адаптанты...» «Пробормотал я, вспоминая произошедшее в гараже». «Блин, да мы сейчас живем в мире победивших Йокаев, получается?» «Ну, получается, что да». Йока улыбнулась. «Наверное, даже можно сказать, что это мы в нем потусторонние сущности». Я не успел осмыслить интересную глубину этой мысли, как мы дошли до комнаты, в которой обосновались все остальные. «Далековато меня тащили, ничего не скажешь. Вот что значит строгое следование правилу «больному нужен покой». Ведь самое главное...» без пересмотра не оставили, все как по учебникам. «Дядя Витя!» Раздался знакомый извиняющий голосок, едва только я пересек порог комнаты, и в меня врезался радостный рыжий метеор с серым меховым воротником. «Наконец-то ты очнулся!» Я улыбнулся, обнял Настю, прилипшую ко мне, как палеозойский комар, к капле янтаря, и обвел взглядом комнату. Против вчерашнего, сегодня тут было намного меньше людей. Строго говоря, Тут вообще была одна только незнакомая женщина лет 45, копающаяся в огромной груди разнообразных продуктов. «Где все?» — спросил я у нее. Она прервала свое занятие и встала. «О, Фаст! Рада видеть! Мы еще не знакомы, я Полина. Я была медсестрой на станции скорой. Все остальные кто где, кто-то во дворе, кто-то все еще спит в соседних помещениях». Я смотрел дородную женщину с очень добрыми васильковыми глазами и грустной полуулыбкой, словно намертво приклеенной губам, и решил не выяснять ее позывного и специализации, сомневаясь, что из нее получится толковый боец. «А вы, Полина?» «А я так и думала, что вы скоро проснетесь. Думала, что на завтрак сообразить. Вы же наверняка проголодались. Вот и первые ласточки завоеванного еще вчера авторитета полетели». «Приятно, ничего не скажешь». «Так что же вы приготовите без огня-то?» Я ухмыльнулся. «Почему же без огня?» Удивилась женщина. «А это что?» И она ногой подвинула спрятанную до того за кучей продуктов газовую туристическую горелку, сейчас погашенную. Я строго посмотрел на Йоку, но она округлила глаза и замахала руками. «Я тут ни при чем, это кобра». «Что кобра?» Сурово спросил я. Когда ты велел бежать к части, она отстала. А я это заметила только когда уже была у стен. Она опоздала буквально на минуту и вернулась с этой горелкой и набором туристической посуды. Сказала, что без кофе с утра она предпочтет умереть, а не вставать. «А у нас что, есть кофе?» — недоверчиво спросил я. «Теперь да». Полина наклонилась, пошуршала в куче продуктов и подняла небольшую жестяную баночку. По традиции... Без каких-либо следов маркировки или наименования. Даже натуральный, молотый. Что ж, я вздохнул. Тогда я буду кофе, пожалуй. А я чай. Мгновенно отреагировала Йока. Я кофе не пью. Набор посуды оказался совсем крошечным. Маленькая кастрюля, маленькая сковородка, две маленьких чашки, две ложки, две вилки и ни одного ножа. Видимо, так как набор был туристический, со складными ручками предполагалось что ножи у парочки туристов будут и так а личные тарелки им вообще не нужны прямо из сковородки поедят ну мы с Йокой и поели полина умудрилась приготовить вкуснейшую яичницу с полосками бекона и даже посыпала ее зеленым луком правда не нарезанным у нее то ножа не было, а попросить у сэмаштык нож из оружейной она не догадалась а нарванным но все равно было страшно вкусно Может, роль сыграла то, что я уже и забыл, когда нормально ел последний раз. Может, само окружение. Но простецкое блюдо сейчас залетало так, словно я ел его на природе после десятикилометрового марша. «Дядя Витя, а я еще уровень получила!» Похвасталась Настя, которую я попросил последить за закипающей водой в кружке. «Да? Как?» Заинтересовался я. «У меня семена зашли, я их собрала. Кстати...» Спасибо за совет с граблями. Отлично помогло. Не за что. А как ты их собрала? Да просто думала вырвать из грядки. ножа у меня никакого нет. Взялась за стебелек, а он раз, и сам у меня в руке остался, как будто что-то его перерезало. В общем, собрала я урожай первый, потом второй, и бац, уровень дали. Отлично же. Ты молодец. Я похвалил Настю. А сплайс, в котором ты сажала, с ним что? Лежит. Настя пожала плечами. «И, по-моему, его даже чуть больше стало». «Интересно». Я усмехнулся. «Он тоже растет?» «Возможно?» Серьезно ответила Настя. «Сегодня попробую еще семена посадить». «А что, есть еще?» «Да, из коробок выпали». Настя кивнула на гору продуктов. «Жалко только, что всего два коцита, а я их уже видела». «Ничего. Может, я смогу тебе обеспечить более интересные семена?» Я подмигнул ей, подцепляя последний кусок яичницы со сковородки. Обещать не буду, но если попадутся, обязательно тебе отдам. Я буду ждать, серьезно кивнула Настя, протягивая мне кружку со скипешей водой. Я втянул носом аромат кофе и вторично, первый раз от вкуса еды, чуть не поплыл. Полина подвинула ко мне пачку сахара марфенадом, но я жестом отказался. Кофе должен быть черным и не сладким. Отхлебнув немного, я подержал его во рту, подождав, когда маслянистая горечь распространится по языку, немного остывая. И только после этого проглотил. Черт возьми, уже и забыл, когда пил натуральный кофе. Все больше растворимой дрянью перебивался. И то не всегда денег хватало. Кайф. Ой, как пахнет. Ека рядом сморщила носик. Никогда не понимала этот напиток. Это Это еще ладно. Подала голос Полина. Вот как здесь будет пахнуть, когда вся эта гора продуктов испортится, это да. Никаких зомби за воротами не нужно будет. Сами тут скопытимся от запаха. Я повернулся на заднице, изучая гору. Натурально гору мне по пояс продуктов, которые появились тут только лишь из-за того, что людям нужно было раздобыть побольше регенеративных пакетов, чтобы вылечить меня. Действительно, будет крайне обидно терять такую огромную кучу продуктов, особенно при условии их отменного качества, в чем я уже успел не раз убедиться. Ночь они пережили. Ночью прохладно, но сейчас ударит дневная жара, и в отсутствии каких-либо кондиционеров в здании уже к вечеру половина этой кучи будет вонять, как помойка. И, в общем-то, у нас есть только один способ как-то это предотвратить. А самое вкусное в этом — то, что мы в любом случае собирались это сделать рано или поздно, Просто теперь у нас появился дополнительный стимул.